Королевство Этрурию, корону же этого королевства он предназначает пармскому наследному принцу Луису, зятью испанских монархов, в возмещении за потерю им герцогства Пармского. Первый консул рассчитывает, что в ответ на такую любезность Испания уступит Франции и Луизиану, свою колонию в Америке. Мануэль сразу понял, что такое предложение, хотя его и нельзя назвать выгодным для Испании, будет приятно ласкать слух Донье Марии Луизы и обещал новому посланнику Люсьену Бонапарту обязательно доложить об этом проекте королевской чете и горячо его поддержать. Со времени их крупные ссоры Донье Марии Луизы не давала Мануэлю случая поговорить с ней наедине. Теперь он попросил ее о беседе с глазу на глаз по чисто политическому вопросу. Он предложил ее вниманию новый проект. Выразил свою радость, что досадная натянутость в отношениях с республикой, вызванная глупым поведением Дона Уркиху, теперь благодаря его мануэле посредничеству устранена, как это явствует, из великодушного предложения первого консула. С другой стороны продолжал он нельзя оставить вину первому консулу если он не желает вести приговоры по столь щекотливым государственным делам к созданию королевства Труи и испанские ответные уступки с таким бестактным человеком как куркихо донья мария луиза слушала внимательно с ласковой насмешкой Вместо Мануэля она избрала в любовники гвардейского лейтенанта Фернандо Мальо и сделала его первым камергером пармского престола наследника. Но Мальо был группой ограничен, он ей надоел. И теперь, когда она впервые после большого перерыва опять оказалась наедине с Мануэлем, она почувствовала, как сильно ей недоставало его все это время. Всем своим существом тянулась она к нему. — Да, разумеется. Мариан, Луи, Суркихо — государственный деятель совсем иного масштаба. Но в одном Мануэль прав. Первый консул хочет разговаривать с ним, а не Суркихо. — Если я правильно поняла, инфант, — сказала она, — вы полагаете, что означенный договор может быть заключен только при вашем содействии? Мануэль посмотрел на нее и улыбнулся. — То, что его превосходительство посол Люсьен Бонапарт обсуждает со мной тайные планы своего брата, — ответил он. — По-моему, достаточное доказательство доверия, которое оказывают не всякому. — Но, может быть, мадам, вы и сами спросите посла Бонапарта? — дерзко закончил он. — Я вижу Мануэлиту. «Ты любыми средствами опять хочешь пролезть в первые министры?» Сказала мечтательная и нежно королева. «Хочешь пройти обходным путем через генерала Бонапарта?» «Вы жестоко ошибаетесь, мадам», — возразил дон Мануэль с любезной улыбкой. «При теперешних обстоятельствах я не мог бы принять пост первого министра. Каждый раз, как вы обращались бы ко мне за советом, Я невольно вспоминал бы об оскорблении, которое вы изволили мне собственноручно нанести. — Я знаю, ты очень обидчив, — сказала королева. — Что же тебе на этот раз от меня надо, Бночко, маленький мой? — Вы должны понять, Ваше Величество, что я не могу вернуться на пост первого министра, не получив удовлетворения, — заявил дон Мануэль. Ну, выкладывай наконец свои наглые требования, сказала Мадеилу и заговорила, чего тебе надобно за то, что моя дочь станет королевой Атрурии. Я почтительнейше прошу вас, ваше величество, ответил Дон Мануэли и придал нежный своему глухому тенору: принять в число ваших придворных дам графиню Кастильёфель. «Ты подлец!» — сказала Мария Луиза. «Я честолюбец!» — поправил ее инфант Мануэль. «Я думаю о себе и о тех, кто мне близок!» Теппа вся расцвела, когда получила письменное извещение от маркиза Деориса, первого королевского камерария, в котором ей от имени их величество Предлагалось явиться в день рождения короля в Искуриал для церемонии без самано